неоконы против России. Сионизм, равно как и неоконсерватизм это хазарское движение. О бытнической доминанте неоконсерватизма много написано в Америке, практически во всех крупных СМИ. Единственная и самая мощная лоббирующая группа в американском конгрессе это Американский израильский комитет по общественным связям, АЙПАК. Перед этой структурой отчитываются американские президенты, именно ей и за всех сил хотят угодить все те, кто претендует на этот пост. Обама не был здесь исключением. Неу консерваторы добились того, что интересы Израиля стали интересами Америки, и война Израиля стала войной Америки. Экстремистское сионистское движение неоконсерваторов было основано последователями Троцкого, яростного борца против нашей страны, по указанию которого были уничтожены миллионы православных христиан. Геноцид осетин это продолжение того чудовищного геноцида, начатого сионистами во главе с Троцким. Именно неоконсерваторы подняли шум их в прессе с требованием наказать Россию и посильнее. И поскольку под контролем произраильского лобби находится практически все СМИ, Ситуация в них излагается с точностью до наоборот. Accidental Observer в номере от 16 августа 2008 года, комментируя события в осетии и ненависть американских неоконсерваторов к России, пишет: "Если вы типичный неоконсерватор, то есть тот, кто видит мир преимущественно сквозь сионистские линзы и не может различить интересы США и Израиля, то вы будете чувствовать себя очень несчастным из-за того, что России удалось разбить грузинскую армию и угрожать Грузии сменой режима. Израиль имеет сильные связи с Грузией. Дальше в статье говорится о проявлениях этой неоконсервативной ненависти к России. Так американские неоконсерваторы, то есть произраильское лобби, поддерживали войну в Югославии, результатом которой стало отделение Косово от Сербии, союзницы России. Они борются за независимость Чечни от России, за вступление в НАТО бывших советских республик. Они поддержали агрессивный антироссийский курс США и создание объектов ПРО в Польше и Чехии. На их совести война не только в Югославии, но и в Ираке, где Россия понесла колоссальные экономические убытки. Они толкают США к войне против Ирана, с которым Россия связаны экономически и геостратегически. Статья в Occidental Observer завершается следующим предостережением: "Мы можем ожидать столь же длинной и упорной еврейской кампании против России, такой же мощной и разрушительной, как в революционный период 1881-1917 годов. Это слово сионизм у нас практически вышло из употребления. Хотелось бы напомнить определение, которое даёт ему советский энциклопедический словарь" выпущенный в Москве в 1980 году. Сионизм реакционная шовинистическая политика и идеология, возникв в конце XIX века, выдвинул лозунг создания в Палестине еврейского государства и переселения туда всех евреев. Характерные черты сионизма: воинствующий шовинизм, расизм, антисоветизм. Высший орган Всемирной сионистской организации, созданный в 1897 году. Руководящие центры сионизма находятся в Израиле, где он является государственной доктриной, а также в США. Конец цитаты. У сионизма есть ещё духовные цели. Его последователи должны построить на месте мусульманской святыни мечети Аль-Акса, видимо, каким-то образом уничтожив её, третий храм Соломона и короновать там своего верховного правителя Мешиаха, который должен возглавить мировое правительство. В православии его называют антихристом. Судя по событиям в Асетии, антисоветизм трансформировался сейчас в антироссийскую деятельность милитаристского характера. В 1999 году Пентагон подготовил доклад для высшего военного и политического руководства США. В нём говорилось: "Будущая опасность заключается не только в разворачивающихся враждебных международных тенденциях, но в риске, что руководство страны может их не распознать". Угроза непонимания и недооценки угроз национальной безопасности России проявилась со всей очевидностью во время и после войны в Осетии. Задолго до этой войны внешний выбор России по самопровозглашённым республикам выглядел так: либо мы признаём эти республики и осложняем отношения с Западом, либо мы их не признаём в угоду Западу. Длительный период мы шли поэтому по этому второму пути, и нам казалось, что наше стремление угодить будет залогом мира и стабильности в регионе. Война в осетии показала, что выбор на самом деле был глубинным. Он заключался между своевременным признанием и установлением порядка на наших условиях или через затягивание решения этого вопроса предоставить западу возможность начать войну и получить повод войти на территорию Грузии. А то, что у Запада были именно эти намерения вторгнуться на Кавказ, под подобным предлогом и использовать территорию Грузии как плацдарм для дестабилизации обстановки в регионе и войны против России сомневаться не приходится. Не просто же так 9 января 2009 года в Вашингтоне министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе и госсекретарь США Кентализа Райс подписали хартию о стратегическом партнёрстве двух стран ио содержание носит конфиденциальный характер, то есть засекречено даже от ведущих политических партий в Грузии. Правда, на следующий день после подписания неофициальный текст хартии был размещён на сайте информационного агентства Regnum. Там нет ничего неожиданного, наоборот, всё очень даже ожидаемо. Суть документа кратко сформулирована в Ашадзе и Райс в их выступлениях в связи с подписанием хартии. Как сообщает агентство GHN, Вашадзе заявил: "Грузия должна вернуться к западному миру. Я очень горд, что дожил до этого дня. Мы подчёркиваем, что благодарны за то, что делает США, и этот документ нашего стратегического партнёрства устанавливает не только права для Грузии, но и обязанности, которые Грузия должна выполнить. Конди поёт ему в несон о том, что Грузия может быть уверена, что в лице США у неё есть друг". По её словам, этот документ показывает, насколько продвинулись вперёд отношения наших стран в сфере безопасности, обороны, культуры и экономики. США всегда поддерживали и будут поддерживать территориальную целостность Грузии. В тексте Хартии, часть 1, принципы партнёрства, практически все 7 принципов так или иначе связаны с обеспечением этой территориальной целостности и увязываются с сотрудничеством в области обороны и безопасности. Первое поддержка суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга представляет основу наших двусторонних отношений. Третье. Сотрудничество в сферах обороны и безопасности между демократиями имеет существенное значение для эффективного реагирования на вызовы, угрожающие миру и безопасности. И далее всё это не больше и не меньше представляется как условия сохранения свободы и мира в Европе. Четвёртое. Сильные, независимые И суверенная и демократическая Грузия, которая обладает ответственной оборонной силой, вносит свой вклад в утверждение безопасности и благополучия не только всех граждан Грузии, но и свободной и мирной Европы. Но ведь территориальная целостность Грузии с точки зрения США и Запада в целом подразумевает включение Абхазии и Южной Осетии. А если речь в хартии идёт об обороне Грузии, то под этим надо понимать присоединение Абхазии и Южной Осетии, но они добровольно не присоединятся. Значит, имеется в виду насильственное присоединение, но там находятся наши войска, и мы признали независимость этих двух государств. Значит, речь идёт о войне, не о локальном вооружённом конфликте с Абхазией и Южной Осетией, а о крупномасштабной войне с Россией. Понятно, что Грузия никогда бы не пошла самостоятельно на такое столкновение. За Грузию США, за Грузию весь Запад, за Грузию одержимые жаждой реванша. Невидимой Хазарии. Именно она сейчас будет воевать с Россией, используя в качестве пушечного мяса грузинскую армию и частные военные компании, снабжая их американским, в целом натовским оружием. Надо полагать, именно участие грузинской армии в этой войне и подразумевал Вашадзе, говоря об обязанностях, которые Грузия должна выполнить. В тексте Хартии опять НАТО как выжденные бусы для попуасов. Шестой пункт. Соединенные Штаты Америки будут содействовать усилиям Грузии углублять связи с другими нациями евроатлантического содружества в политической, экономической, социальной и сфере безопасности. И седьмой. Партнеры заявляют, что их общую цель представляет полная интеграция Грузии в европейские и трансатлантические, политические, экономические, а также институты безопасности и обороны на основе удовлетворения Грузии необходимых стандартов. Вашидзе свою позицию по вопросу НАТО обозначил раньше по итогам встречи в Брюсселе. По сообщению информационного агентства Reuters он сказал, что Тбилиси будет спокойно и продуманно двигаться в сторону НАТО и ЕС. В Брюсселе случилось главное найден выход из казуистического процедурного тупика. Грузия не получила ПДЧ, то есть программы для членства в НАТО, но получила всё, из чего он состоит. Как это будет называться, не имеет решительно никакого значения.